Философия Упанишад Аскеты-отшельники, само появление которых как института, было своеобразной реакцией религиозной традиции на усложнявшуюся социальную структуру общества, на отход от первобытно-примитивных форм религиозных отправлений опирались в своей мыслительной активности на весь сложившийся уже к этому времени многовековой опыт анализа тех кардинальных проблем бытия, которые древним индийцам представлялись наиболее существенными. О каких же проблемах шла речь в Упанишадах? В первую очередь, о проблеме жизни и смерти о мироздании и космогонии о тесных взаимосвязях человека и космоса людей и богов что есть носитель жизни вода без вечного кругооборота который нет и не может быть живого пища без которой живое не может существовать. Огонь, тепло, являющийся условием жизни. Или, наконец, дыхание, прана, ведь без него нельзя обойтись ни минуты. Поскольку речь шла о носителе жизни как философской категории, как первооснове бытия всего живого, то сам по себе интерес к выявлению истины, как бы ни были далеки от нее спорящие стороны, понятен и оправдан. В Упанишадах серьезное внимание уделялось проблеме сна. Причем состояние глубокого сна рассматривалось как нечто вроде грани между жизнью и смертью. На этой грани жизненное начало человека джива достигает самого себя и освобождается от утомления а духовная субстанция человека его душа пуруша как бы отделяется от него страница 194 поэтому не следует резко будить человека Его Пуруша может не найти обратного пути каким-либо из органов чувств человека, следствием чего может быть глухота, слепота и тому подобное. А что же по ту сторону жизни, там, где Пуруша окончательно покидает бренные останки некогда жившего человека? Что такое смерть идея вечного круговорота жизни жизненного начала будь то тепло свет и огонь, либо вода либо дыхание прана, покидающий мертвеца и вселяющееся в новорожденного подтолкнула видимо древнеиндийских философов к мысли о закономерном круговороте жизни и смерти вообще и человека в частности. Идея о разделении духовного и телесного начал человека, особенно умершего и вообще о примате духовного начала. Вспомним древневедические представления о втором истинном рождении только после жертвоприношения, то есть после реализации осознанной духовной связи между человеком и покровительствующим ему божеством, придала этому закономерному круговороту форму переселения душ. Так было положено начало характерной для всей религиозно-культурной традиции Индии Концепции бесконечной цепи перерождений. Суть этой концепции в том, что смерть – это не конец, и тем более не достижение блаженства или успокоения. Это просто некий разрыв непрерывности, элемент бесконечного круговорота, за которым рано или поздно следует новая жизнь. Точнее, новая форма, которую обретет некогда покинувшее тело душа или хотя бы часть ее. Но какую конкретную форму обретет эта душа и от чего это зависит? Ответ на этот вопрос дает разработанная в Упанишадах концепция кармы. Карма, Одно из кардинальных положений индийской философской мысли, роль которого в истории всей индийской цивилизации едва ли можно переоценить. Суть его в том, что сумма злых и добрых дел каждого человека, его карма, определяет форму последующего перерождения. Хорошая карма гарантирует удачное перерождение. Ты возродишься в новой жизни брахманом или князем. Все тебя будут заслуженно уважать и почитать. Средняя карма даст возможность возродиться примерно в том же качестве, какое было ранее. Скверная карма ведет к тому, что ты в новой жизни, Возродишься изгоем, рабом или неприкасаемым, а то и вовсе животным, червяком, комаром, жалкой, мошкой. Страница 195 Идея кармы удовлетворительно объясняла и решала проблему добра и зла. Все зависело только от тебя самого оставались в стороне, как несущественные, все представления о социальной несправедливости, об имущественном неравенстве и его социально-экономических причинах. Все это не имело отношения к главному. Причина твоих страданий в твоем нынешнем рождении. Ты сам, точнее твои грехи в прошлом, твоя карма. Что ты заслужил, то и получил. Идея кармы имела огромное психологическое значение, став регулятором индивидуального и социального поведения десятков поколений индийцев. С одной стороны, она была могучим стимулом, диктовавшим соблюдение высоких этических стандартов, определявшим характерное для индийца заботливое и благожелательное отношение к природе, к братьям нашим меньшим, в каждом из которых можно было ожидать увидеть переродившегося человека, может быть, твоего недавно умершего и горячо любимого родственника или друга. С другой стороны, она уводила людей в свой индивидуальный угол, побуждала их к эгоистическому стремлению улучшать свою карму заставляла угнетенных и несчастных не роптать, сами виноваты. Показательно, что в отличие от Китая, где время от времени общество потрясали грандиозные крестьянские восстания, ставившие своей целью восстановить попранную социальную справедливость, Индия почти не знала таких движений. Несоциальная справедливость этот вопрос на протяжении истории Индии долгое время практически не вставал, а индивидуальное спасение, освобождение изменения судьбы в сугубо личном плане всегда стояло в индийской религиозно-культурной традиции в центре внимания. И важные причины этого Укрепившаяся в мышлении индийца концепция кармы, впервые сформулированная в Упанишадах. Закону кармы подвержены все, за исключением тех немногих, кто отрекался от мирской жизни, становился на путь аскета-отшельника, на путь богов. Деваяна, в отличие от пути предков Петрияны. Эти последние, приобретая с годами Тапаса всё большую божественную силу, в конечном счете достигали миров Брахмана и растворялись там не возвращаясь более к жизни, выпадая из цепи перерождений, оказываясь тем самым независимыми от закона кармы.